Его кальмар причален к стопору у нижнего шлюза. Кларк жмет на газ, и машина, взвизгнув гидравликой, срывается с места. Челюсть Кларк вибрирует, принимая передачу. В голове звучит голос Лабина. Кризи, последний приказ отменяется. Заряд не ставить. Повторяю, не ставить. Поставь только микрофон и отступай. Чун, отведи своих на 20 метров от шлюза. В контакт не вступать. К вам идет Кларк. Она подскажет, что делать. Я-то подскажу, думает она. А они пошлют меня куда подальше. Она правит вслепую, по азимуту. Обычно этого более чем достаточно. На таком расстоянии Атлантида уже выделяется светлым пятном на черном фоне. А сейчас ничего подобного. Кларк включает сонар. Зеленый снег в 10 градусах от курса. А в нем более жесткое эхо Карпландии, размытая помехами. Только теперь начинают проявляться тусклые отцветы. Они теряются при попытке сфокусировать на них взгляд. Кларк включает налобный фонарь и осматривается. По левому борту пустая вода. Справа луч упирается в клубы черного дыма. Касая линия завесы пересекает ее курс. Через несколько секунд она окажется в самой гуще. Кларк выключает свет, чтобы не слепил в густом облаке. Чернота перед линзами еще немного темнеет. Кларк не ощущает ни течения, ни повышения вязкости, а вот вспышки становятся немного ярче. Робкие проблески света сквозь кратковременные разрывы в завесе. Короткие, как сигналы стробоскопа. Свет ей не нужен. Теперь не нужен и сонар. Она чувствует возбуждение вокруг, нервозность, излучаемую рифтерами, и темнее, отдаленнее страх из сфер и коридоров под ними. И что-то еще, знакомое и чуждое одновременно, живое и неживое. Океан вокруг нее шипит и щелкает, словно она попала в стаю рачков Эфаузиит. Слабо дребезжат в ответ имплантаты. Она улавливает голоса сквозь вакодеры но не разбирает слов. Эхо на сонарном дисплее по всем 180 градусам, но из-за множества помех она не разбирает, шесть их там или 60. Прямо по курсу бравада, подкрашенная страхом. Кларк резко сворачивает вправо, но уклониться от столкновения не успевает. Мглу ненадолго разрывает просвет. Черт, Кларк это ты? И нет его. Человек позади на грани паники, но не ранен. При повреждении тела мозг дает вспышку определенного рода. Кажется, это был Бейкер. Их становится трудно различить в наплывающем льду фонового сознания, полностью лишенного чувств. Оно раскинулось под клубком человеческих эмоций платформой из черного обсидиана. В последний раз, когда она сталкивалась с подобным сознанием, то было подключено к живой ядерной бомбе и пребывало в одиночестве. Она резко задирает нос кальмара. В имплантаты бьются новые сонарные импульсы. Вслед ей звучит хор испуганных механических голосов. Она не отвлекается. Шипение в плоти слабеет с каждой секундой. Скоро худшее остается внизу. «Кен, слышишь меня?» Ответ доносится с задержкой. На таком расстоянии уже сказывается скорость звука. «Докладывай», – наконец отзывается он. Голос смазан, но понять можно. «У них там внизу умные гели. Много, штук 20 или 30, Собраны в конце крыла. Возможно, прямо в наружном шлюзе. Не понимаю, как мы раньше их не выцепили». Может, они просто терялись в шуме помех, пока не слились воедино? Задержка. Есть догадки, чем они занимаются. В прошлый раз на хуан -де фука они умудрились сделать очень точные выводы из перемены в мощности сигнала. Нет, они просто там есть и думают все сразу. Будь там один или два, я могла бы что-нибудь прочитать. А так... Они меня обыграли, перебивает ее Лабин. Обыграли? Что это в его голосе? Удивление? Неуверенность? Кларк подобного еще не слышала. «Чтобы я сосредоточился на блоке F3?» «Это гнев», — понимает Кларк. «Но зачем?» — спрашивает она. «Тоже мне блеф. Не думали ведь они, что мы спутаем это с людьми?» «Смешно. Даже Кризис сообразил, что дело нечисто, А ведь он никогда не сталкивался с Зельцем». «С другой стороны, много ли Корпы понимают в тонкой настройке? Они могли забыть о различиях». «Это не отвлекающий маневр», — бормочет в пустоту Лабин. Им больше негде выйти. Сонары непременно засекут. Ну и что? Отводи людей, резко командует он. Они маскируют. Заманивают нас и что-то маскируют. Отводи. Бездна сжимает кулак. Она лишь на миг стискивает тело Кларк. Даже не больно. Здесь наверху не больно. В следующий миг приходит звук. Вуф. Водоворот. Вода наполняется механическими воплями. Ее закручивает в потоке. Дымовая завеса под ней колеблется, вскипает. И рвется, потревоженная изнутри. Озаряется тепловым свечением. Кларк, что из сил, жмет на газ. Кальмар тянет ее вниз. «Кларк!» Как видно, звук взрыва дошел до головного узла. «Что происходит?» Симфония рвущегося металла. Нестройный хор голосов. «Их меньше, чем было», понимает Кларк. «Мы потеряли генератор», тупо думает она. «Я слышу крики. Слышу, как они умирают». И не просто слышат. Крики возникают в голове раньше, чем доходят до ушей. Дикая химическая паника натриевыми вспышками поджигает рептильную часть мозга. Умная кора в беспомощном смятении. Сознание разбито, как дешевая стекляшка. Кларк, докладывай! А это гнев. Тонкая пленка угрюмой решимости среди паники. Сквозь рассеявшуюся муть ярче пробиваются огни. Только они не того размера и не того цвета. Это не фонари рихтеров. Ее сонар взвизгивает, предупреждая о неизбежном столкновении. Мимо проносится неуправляемый кальмар. Его ездок светится болью от переломанных костей. «Это не я, клянусь, а они сами!» Кризи удаляется. Его муки сливаются с муками других. Корпус блока F заполняет экран сонара. Его плавные очертания повсюду разъедены рваными выбоинами, зияющие пасти пещер с кривыми металлическими зубами. Одна плюется в нее. Что-то со звоном рикошетит от кальмара. Со всех сторон жужжат и скрежещут вакодеры. В рваной облачной стене впереди открывается проход. Кларк видит громоздкую тушу бронированного циклопа. Его единственный глаз яростно сияет недобрым светом. Взгляд обращается на Кларк. Она уходит влево. Успевает заметить нечто, вращающееся в хаосе. Темная масса глухо ударяется в нос кальмара и кувырком летит ей в лицо. Кларк пригибается. Обтянутая гидрокожей рука задевает ее. Лени! Мертвые серые глаза, непрозрачные и равнодушные, остаются позади. О, Господи! Боже мой! Светящиеся металлические монстры шагают по обломкам, добивая раненых. Она пытается собрать мысли. «Они выходят из стены, Кен! Они поджидали там! Взорвали стену изнутри и выходят через стены!» «Черт бы тебя Попал, побрал, Пат! Это ты? Это, это все ты? ты?» Она вспоминает перекошенную шахматную доску на экране Лабина. Вспоминает, как черные фигуры готовились к легкому разгрому врага. Только теперь ей еще вспоминается. В шахматах первый ход всегда делают белые. Того безразличного чуждого интеллекта больше нигде не ощущается. Должно быть, в момент взрыва гели превратились в кашу. В наружном шлюзе находились не только корпы в броне и умные гели. Еще там были шрапнельные заряды, наверняка расположенные в расчете на максимальный разлет. Кларк видит, куда попали осколки. В корпус станции, в разбитые кислородные резервуары. Они торчат из ран в телах друзей и врагов. Они похожи на стальные маргаритки, на лопасти миниатюрных ветряных мельниц. Их разбросало одной силой взрывной волны, и они скосили тех, кого не засосало внутрь и не насадило на рваные края пробоины. Дымовая завеса почти рассеялась. Лабин приказывает отступать. Из тех, кто его еще слышит, большинство уже отступили. Фигуры в тяжелых скафандрах ползают по остаткам блока F3, разбираясь с ранеными и мертвыми. Крабы крабами, неуклюжие и тяжеловесные. Вместо коготков у них иглы, длинные хирургические иглы тонкими копьями, торчащие из пальцев перчаток. Лени, как слышишь меня? Она оглушенно висит над Атлантидой. С безопасной высоты смотрит, как крабы пронзают черные тела. Иногда от кончика иглы поднимаются пузыри, уносятся в небо стайкой скользких серебристых грибков. Воздух под давлением впрыснутый в тело. В оружие можно превратить почти что угодно. Лени, она могла погибнуть, Кен. Дейла Сабра я тоже не могу найти. Другие голоса. Слишком смазанные, неузнаваемые. Как-никак почти все генераторы помех еще действуют. Она настраивается на крабов. Хотелось бы знать, что у них сейчас на душе. А кстати, и у нее самой. Она никак не разберется. Может в голове у нее зельц? А там внизу корпы в броне подчищают грязь. Чувство там с лихвой. Решимость. На удивление много страха. Гнев. Но отдаленный. Мотивацию дает не он. И меньше ненависти, чем она ждала. Она поднимается выше. Панорама под ней освещается сиянием блуждающих фонарей. Дальше безмятежно горят огоньки других частей Атлантиды. Она с трудом улавливает гудение рифтерских голосов, слов не разобрать. И настроиться ни на кого из них не удается. Она одинока на дне морском. Неожиданно Кларк пересекает некую невидимую линию, и челюстная кость наполняется звуками. Тела, говорит Лабин, убитых по своему усмотрению. Гарсия будет воспринимать под медотсеком. Там и половина не поместится. Слабо жужжит вдали. О, это Кевин. Слишком много раненых. Все СФ-3, кроме раненых и сопровождающих, встречаются у закладки. Хопкинсон, здесь есть что-нибудь? Кажется, в блоке Е полно мозгов. Кто не определить, но... Ин и Егер. Поднимайте своих на 40 метров по вертикали. Координаты не менять, но всем отойти от корпуса. Хопкинсон, отводи своих к медотсеку. Мы в порядке. Исполнять. Нужны доноры. «Господи!» – слабо бормочет кто-то. «Мы пропали!» «Нет, не мы, а они!» Это Грейс Нолан. Живая, властная и непоколебимая даже за фильтрами вакодера. «Грейс, они же...» «И что?» – жужжит она. «Думаешь, они побеждают? А что дальше, народ? Этот трюк второй раз не пройдет. А у нас хватит зарядов подорвать весь фундамент нахрен. Вот мы их и подорвем. Кен!» Короткая пауза. «Слушай, Кен!» – жужжит Нолан. «До закладки я доберусь через...» Не нужно, жужжит Туда уже выдвинулись. Кто? Кстати, с возвращением. Обращается Лабин к кому-то неназванному. Цель известна? Да. Голос слабый. Слишком искажен, чтобы опознать. Заряд установишь в пределах метра отметки. Установишь и быстро отплывай. Не задерживайся у корпуса больше необходимого. Ясно? Да. Детонатор акустический. Я взорву отсюда. На счет 10 снимаю блокаду. Господи, Господи думает Кларк так это ты? Всем отойти на безопасное расстояние, напоминает Лабин. Блокаду снимаю. Она далеко за пределами действия глушилок. Для нее перемена не слишком заметна. Однако следующий голос, долетающий до нее через вакодер, звучит по-прежнему тихо, но легко узнаваем. Есть, жужжит Джулия Фридман. Отходи, приказывает Лабин, на 40 метров, подальше от одна. Привет, Аврил, окликает Фридман. И тебе, отвечает Хопкинсон. Вы настраивались на то крыло? Там дети были? Да, да, были. Хорошо, жужжит Фридман. Джин терпеть не мог детей. Канал затихает. Сперва ей кажется, что месть идет по плану. По миру прокатывается пульсация. Глухой, почти субзвуковой импульс отдается в растворе, плоти и костях. И, насколько ей известно, сотня, если не больше врагов, обращается в кровавую кашу. Она не знает, сколько рифтеров погибло при первой стычке. Но сейчас счет наверняка превзойдем. Она в давно знакомой среде, где это, кажется, ничего и не значит. Даже второй взрыв, такой же приглушенный толчок, только мягче, более отдаленный, не сразу приводит ее в себя. Вторичных взрывов следовало ожидать. Должны были лопнуть трубопроводы и кабели, каскадом повзлетать резервуары высокого давления, всякое могло быть. Дополнительный бонус своим, не более того. Но нечто в глубине сознания подсказывает ей. Со вторым взрывом что-то не то. Может, эхо не такое? Словно ты качнул язык древнего церковного колокола, а услышал дребезжание бубенчика. И голоса, вернувшиеся после толчка, не торжествуют победу над гнусными ордами корпов, а полны сомнений и колебаний. Даже вакодеры не могут этого скрыть. Что это за хрень была? Аврил, вы там почувствовали? Аврил, кто-нибудь слышит? Кто-нибудь? Черт побери, Гардинер, Дэвид, Стэн, кто не... Гарсия, ты... Я не... Тут пусто. «Я на месте, только тут нихрена нет!» «Ты о чем?» «Все дно пузыря, его просто, похоже, снесло оба!» «Как оба?» «Она заложила всего один заряд, и тот был...» «Кен? Кен! Где ты, черт бы тебя, побрал?» «Лабин здесь!» «Тишина в воде!» «Мы лишились медотсека!» «Голос у него, как ржавое железо!» «Что? Как?» «Заткнуться всем нахрен!» «Рычит в темноту Лабин!» «Снова молчание, почти полное!» Кто-то продолжает стонать скрежетать по открытым каналам. «Очевидно, на пузыре остался нераспакованный заряд», продолжает Лабин. «И детонировал он от того же сигнала, которым мы подорвали Атлантиду. С этого момента и впредь только узконаправленные импульсы. Иначе могут сдетонировать и другие. Всем...» «Говорит Атлантида». Слова раскатываются над морским дном, как глаз божий. Никакие помехи его не оскверняют. «Кен забыл вернуть блокаду», соображает Кларк. «И начал орать на своих». Кен теряет контроль. Возможно, вы полагаете, что сила на вашей стороне, продолжает голос. Но это не так. Даже если вы уничтожите наше убежище, вы обречены на смерть. Кларк не узнает голоса. Странно. Звучит он властно. Вы инфицированы второй моделью. Вы все инфицированы. Вторая модель крайне заразна и не дает симптомов в течение нескольких недель инкубационного периода. Без лечения вы все погибнете в течение двух месяцев. У нас есть лекарства. Мертвая тишина. Даже Грейс не высовывается с «я же говорила». Мы защитили все файлы и культуры от неавторизованного использования. Убив нас, вы убьете себя. Докажите, требует Лабин. Обязательно. Только погодите минуту. А если вам не терпится, исполните свой трюк с чтением мыслей. Как вы там говорите, настройтесь. Мне рассказывали, что это обычно позволяет отличить правдивого человека от лжеца. Никто не поправляет говорящего. «Назовите свои условия», – произносит Лабин. «Вам нет. Мы будем вести переговоры только с Ленни Кларк». «Не исключено, что Ленни Кларк погибла», – говорит Лабин. «Мы не можем связаться с ней со времени первого взрыва». Наверняка он так не думает. Она высоко над станцией, внутри у нее по-прежнему тикает. Но Кларк помалкивает. Пусть ведет игру по-своему. Может, это его последний шанс. «Это было бы очень плохо для всех нас», – сухо отвечает Атлантида поскольку предложение будет отозвано, если через полчаса она не явится к шестому шлюзу. Это все». «Ловушка», – говорит Нолан. «Эй, ты же сама говорила, что у них есть лекарства», – Жужит кто-то. Кларк не различает голоса завернувшимися помехами. «Ну и что?», – Жужит в ответ Грейс. «Я не верю, что они с нами поделятся. И уж точно не доверю долбанной Лене Кларк быть моим послом. Как по-вашему, от кого эти хрены узнали про тонкую настройку? За смерть всех наших благодарить надо ее. Кларк улыбается про себя. Ее заботит горстка людей, всего-то несколько жизней. Она чувствует, как пальцы сжимают рулевой рычаг. Кальмар мягко увлекает ее вперед, вода мягко толкает назад. Можно последовать их совету, настроиться и проверить, врут или нет. Кажется, это гомес, но помехи становятся все сильнее, и в них теряются даже грубые интонации в речи. Гудок в челюсти и писк за ухом. Кто-то вызывает по закрытому каналу. Возможно, лабин. Он как-никак король в тактике. Должен был вычислить, где ее искать. Остальные сейчас слишком заняты своими увечьями. И что это докажет? Что они собираются? Помехи. и Его нам? Черт, если у них и нет лекарства, они могли просто убедить своих, что оно есть, чтобы мы не... Голос Нолан затихает. Лабин говорит что-то по открытому каналу. Гудки у нее в голове звучат назойливей. Хотя это, конечно, невозможно. Шипение помех глушит сигнал вызова наравне с остальными. «Опять он. Отвали, Кен. Зачем нам тебя слушать? Ты не сумел даже перехитрить, долб, корп?» Помехи. Чистые, беспорядочные помехи. Внизу теплится свет. Шестой шлюз прямо по курсу. И все помехи на свете не помешали бы ей узнать ту, что ждет за люком. Вина выдает. Их здесь всего двое, с настолько перекрученной совестью.